Глава 12 Ивона прикрыла дверь своей просторной комнаты и глянула на часы. Проходя по коридору, она услышала шаги Энии, которая тоже вышла из своего закутка. «Чудесно выглядишь», — заметила она, оборачиваясь. И Эния поцеловала ее в щеку. «Это потому, что у меня хорошая новость. Расскажешь? Вчера меня вызвали в иммиграционную службу». «Ну, это что, хорошая новость?» Встревожила Сивонна. Она бросила взгляд на разрешение на работу, которое гордо протянула ей Потом притянула к себе молодую женщину и крепко ее обняла. Они вместе спустились по винтовой лестнице в ресторан. Остановившись на нижней ступеньке, его накинула девушку пристальным взглядом. «Где ты купила это пальто?» озадаченно спросила она. «А что?» «А то, что у одного моего друга был такой же, Это было его любимое пальто. Когда он сказал, что потерял его, я хотела купить другое взамен, но меня заверили, что эту модель не выпускают уже много лет. Энни улыбнулась, сняла пальто, протянула его дне. Квартирная хозяйка поинтересовалась, сколько она за него хочет, и не ответила, что с огромным удовольствием преподнесет его в подарок. Она нашла пальто в тот день, когда ей улыбнулась удача. И вон зашла на свою кухню открыла дверцу шкафа, который служил гардеробом. «Он будет просто счастлив!» — с радостным предвкушением пробормотала она, пешая подарок на плечики. Он с ним никогда не расставался. С полки над раковиной она достала две большие кружки, насыпала две порции кофе в верхнюю часть итальянской кофеварки и чиркнула спичкой. На фитильке газовой горелки заплясал синий огонек. «Чувствуешь, какой чудесный запах?» — спросил Ивона, принюхиваясь к аромату, который разливался по кухне. История с фотоаппаратом натолкнула Эмили на одну мысль. По средам Луи и она обедали по отдельности, тет а -тет со своими папами. Поскольку Луи обожает роллы, мальчики отправятся в тайский ресторан на отчетной стороне в начале Бьют-стрит. Она же с отцом пойдет к Ивоне, поскольку Эмили жить не может без своего крема-карамель. За стойкой его она протирала стаканы, краем глаза поглядывая на Матеса. Эмили потянулась через стол, чтобы привлечь внимание отца. «Лучше всего, если в Шотландии мы будем спать в палатках. Тогда мы сможем ночевать прямо в развалинах и точно увидим привидение». «Отлично», — пробормотал Матес, набирая на мобильном какое-то сообщение. «Ночью будем разжигать костры, а ты будешь стоять на страже». «Да-да», — согласился Матиас, не отрывая глаз от экрана телефона. «Там комары весят по два кило», — продолжила Эмили. «И они тебя просто обожают, совсем как ты меня. Цапнут пару раз, и ты пустой, как барабан». И она подошла к столику с новой порцией блюд. «Как ты захочешь, дорогая», — отвечал Матиас. Хозяйка удалилась на кухню, а Эмили вернулась к беседе с самым серьезным видом. И еще я там в первый раз прыгну на резинке с самой высокой башни. Дай мне пару секунд, дорогая, я отвечу на это сообщение, и буду в полном твоем распоряжении». Пальцы Матеаса порхали над кнопками. «Это так здорово, они тебя сбрасывают, а потом перерезают резинку», — поделилась Эмили. «Что у нас сегодня на обед?» — поинтересовался Матиас, поглощенный чтением ответа, который высветился на дисплее. «Салат из земляных червей!» Матьес наконец-то положил телефон на стол. «Извини, я на минутку, надо помыть руки», — сказал он, вставая. Он поцеловал дочку в лоб и направился в глубину зала. От своей стойки его она не упустила ни одной детали этой сцены. Она подошла к Эмили и с неодобрительным видом глянула на домашнее картофельное пюре, так и оставшееся нетронутым на тарелке Матьеса потом устремила взгляд взглядского стёкла на другую сторону улицы, послала Эмиле улыбку. Та поняла, что его имела в виду, и тоже улыбнулась. Девочка встала, взяла свою тарелку и под бдительным оком Ивоны перешла дорогу. отец разглядывал себя в зеркало, висящее над раковиной. Его расстроило не то, что Одрия прервала обмен посланиями. Она находилась в монтажной, была очень занята, ты же понимаешь. Я тоже занят. Обедаю с дочкой, мы все очень заняты. В любом случае, если она сейчас работает с лондонскими материалами, то неизбежно вспоминает о нем. А вот ее техник ворчит, выражая недовольства Да, знаю таких типов, вечно угрюмый и ревнивый. Я сегодня скверно выгляжу. Хорошо, что она написала, что соскучилась, хочет меня видеть. Она не такой человек, чтобы притворяться. Надо бы сходить постричься, что ли. Сидя за отдельным ангароженным столиком, Антуан и Луи приступили ко второму блюду. Дверь ресторана распахнулась, зашла Эмили с тарелкой в руках и уселась рядом с ними. Луи не задал ни одного вопроса, только попробовал у подруги пюре. «Он все еще висит на телефоне?» — спросил Антуан. Эмили по своему обыкновению просто кивнула. «Знаешь, мне тоже кажется, что он чем-то озабочен, не беспокойся. Такое случается со взрослыми всегда проходит», — миролюбиво заметил Антуан. «У нас, по-твоему, никаких забот не бывает?» — возразила Эмили, утягивая ролл с его тарелки. Матиас насвистывая вышел из туалета. Эмили на месте не было. Перед его стулом в самом центре тарелки красовался воткнутый в пюре мобильник. А терапевт он обернулся и встретил осуждающий взгляд и Ивоны, которая указала на вывеску тайского ресторана. По дороге в музыкальную школу Эмили шагала молча, не говоря ни слова отцу, который лез из кожи вон, пытаясь извиниться. Он признал, что за бедом был не слишком внимателен и клялся, что такого больше не повторится. И потом случалось ведь и так, что он разговаривал с дочерью, она его совсем не слушала, например, когда рисовала. Ну, просто земля могла разверзнуться под ногами. Эмили головы бы не подняла от своего листка. Наткнувшись на испепеляющий взгляд дочери, Матьевс признал, что сравнение не очень удачное. Чтобы заслужить прощение сегодня вечером, он останется с ней в спальне, пока она не заснет. Перед входом в класс, где Эмили училась играть на гитаре, она привстала на цыпочки, чтобы поцеловать папу, спросила, приедет ли мама с ней повидаться, и закрыла за собой дверь. Вернувшись в книжный магазин и отпустив двух клиентов, Маттеус устроился перед компьютером, вошел в интернет и открыл сайт Евростара. На следующий день, когда Антуан пришел в бюро, Маккензи передал ему проект по обновлению ресторана, над которым просидел всю ночь. Антуан развернул чертежи и разложил их перед собой. Посмотрел на рисунки, иллюстрирующие проект, и был приятно удивлен тем, какую работу проделал его сотрудник. Сохранив всю свою самобытность, Ресторан стал очень элегантным, и только добравшись до технических затрат и сметы, запрятанных в самой глубине папки, антон почувствовал, как у него перехватило дыхание. Он немедленно вызвал инженера. Весьма сконфуженный Маккензи признал, что, возможно, слегка переборщил. «Вы вправду полагаете, что если мы превратим ее ресторан в дворец, его поверит что все это сделано из строительных остатков?» — взревел антон По убеждению Маккензи, ничто не могло быть слишком хорошо для Ивоны. «А вы помните, что ваш шедевр должен быть воплощен за два дня?» «Я все предусмотрел», — жаром заверил Маккензи. «Все необходимые детали будут изготовлены в мастерской, и команда из 12 рабочих, маляров и электриков приступит к работе в субботу, с тем, чтобы в воскресенье все было кончено». «Да, и с агентством тоже в воскресенье все будет кончено», — подавлено заключил Антуан. Стоимость операции получилась заоблачная. До конца дня мужчины не обменялись больше ни единым словом. Антуан пришпилил чертежи ресторана к стенам своего кабинета. С карандашом в руке он курсировал между окном и чертежами, чертежами и компьютером. Когда он не рисовал, то подсчитывал, что можно выгодить на стоимости работ что до Маккензи, то он сидел на своем рабочем месте, бросая на Антуана сквозь прозрачную перегородку такие гневные взгляды, словно тот оскорбил английскую королеву. Ближе к полудню Антуан обратился к Матеосу за подмогой. Он вернется очень поздно, так что придется Матиасу забрать детей из школы и заниматься ими весь вечер. «Ты поужинаешь или приготовишь что-нибудь к твоему приходу?» «Если б ты сделал такую же тарелку с холодными закусками, как в прошлый раз, было бы здорово». «Видишь, и в совместной жизни есть свои радости», — заключил Матьёс, вешая трубку. К середине ночи Антуан заканчивал чертежи проекта, который приобрел реальные формы. Ему осталось только убедить хозяина столярной мастерской, с которой он сотрудничал, согласиться на все изменения и надеяться, что тот поддержит его в этой авантюре. Строительство должно начаться недели через две, максимум через три. В субботу он выйдет на машине с утра пораньше и отправится к стеллерам. Мастерская расположена в трех часах езды от Лондона, так что до ночи он сумеет обернуться. Матис посидит с Луи и Эмили. До нельзя довольны тем, что нашел выход, Антуан покинул бюро, и вернулся домой. Слишком усталый, чтобы проглотить хоть кусок, он поднялся к себе в комнату и рухнул на кровать. Сон навалился на него до того, как он успел раздеться. Утро выдалось ледяное, деревья гнулись под порывами ветра. Пришлось доставать пальто, которые были убраны при первых признаках весны. И Маттеус, подсчитывая недельную выручку, размышлял над тем, какая температура будет в Шотландии. Отъезд на каникулы приближался, и нетерпение детей с каждым днем ощущалось все сильнее. Дошла клиентка, что-то проверила по трем книгам, которые взяла с полок и вышла, оставив книги на столе. «Зачем я бросил Париж, чтобы обосноваться в этом французском квартале?» — проворчал Матьес, убирая книги на место. Антуан испытывал жгучую потребность в хорошем кофе или в чем угодно, что помогло бы держать глаза открытыми. Ночь оказалась короткой, а работы в агентстве накопилось столько, что передохнуть не удастся. Поднимаясь пешком по Бьюд-стрит, он на секунду заскочил в книжный магазин и сообщил Матиасу, что в субботу должен уехать за город и придется у заняться Луи. «Невозможно!» — вскричал Матиас. «Он не может закрыть магазин». «Твоя очередь. Детей закрыть тем более невозможно», — заметил, выходя измотанный Антуан. В кофейне он встретился с Софи. «Ну, как ваша совместная жизнь?» — спросил это. «По-разному. То так, то этак. Как и у любой пары. Должна напомнить, что вы не пара. Мы живем под одной крышей, и рано или поздно каждый должен определиться со своим местом. Полагаю, именно из-за таких сентенций я предпочитаю... «Оставаться незамужней», — парировала Софи. «Возможно, но не такая уж ты незамужняя». «Плохо выглядишь, Антуан». Я просидел всю ночь над проектом для Ионы. «Ну и как? Продвигается?» «Начнем работы в следующие выходные после приезда из Шотландии». «Дети только и говорят, что об этих каникулах. Здесь станет пусто, когда вы уедете». «У тебя останется мужчина из писем, так что время пролетит быстро». София выдавила улыбку. «Можно подумать, тебе действительно неприятно, что я уезжаю», удивилась она, дуя на горячий чай. «Да нет, с чего ты взяла? Если ты счастлива, счастлив и я». На столе завибрировал мобильник Софии, она взяла его и узнала высветившийся на экране номер книжного магазина. «Я тебя не отвлекаю?» — спросил голос Матиаса. «Никогда». «Хочу попросить тебя об огромной услуге, но ты должна пообещать, что ничего не скажешь Антуану». «Клянусь», — ты как-то странно говоришь. «Ну, разумеется, я просто счастлива». «Что тебя так радует?» «Я приеду девятичасовым поездом прямо к обеду». «Он сидит напротив», — догадался матес «Именно. Вот черт». «Ты сам это сказал, я тоже?» Заинтригованный Антуан поднял глаза. «Ты можешь посидеть с детьми вместо меня в субботу?» — продолжил Матес. «Антуан должен уехать за город, а мне позарез, нужно кое-что сделать». вы на этот раз ничего не получится, но в любой другой день с удовольствием». «Ты уезжаешь на эти выходные?» «Угадал». «Ладно, вижу, я тебе мешаю, так что я пошел», — прошептал Антуан, вставая. София ухватила его за запястье и заставила сесть обратно. Она прикрыла микрофон рукой и пообещала, что закончит через минуту. «Наверное, я тебе мешаю», — брюзгливо констатировал Матес. «Ладно, я сам разберусь, что-нибудь придумаю. Только не говори ему ничего, обещаешь?» «Конечно». спросил соседки, мало ли». Матес повесил трубку, но София еще несколько секунд держала телефон у уха. «Я тебя крепко целую. До скорого». «Это был мужчина из писем?» — спросил Антуан. «Хочешь еще кофе?» «Не понимаю, почему ты не желаешь сказать мне? Я и так понял, что это был он». «Ну, какая тебе разница?» Антуан надулся. «Никакой. Но раньше мы все друг другу говорили». «Ты отдаешь себе отчет, что ровно то же самое ты заявил своему соседу по квартире?» «Что заявил?» «Раньше мы все друг другу говорили. Это же смешно». «Значит, он рассказывает тебе о нас. Вот наглец» разве не ты хотел, чтобы мы все друг другу говорили?» Софи поцеловала его в щеку и отправилась работать. Заходя к себе в агентство, Антуан заметил, как Матиас устремился к Ивоне. «Ты мне нужна». «Если ты голоден, то еще слишком рано», — ответила хозяйка, показываясь на пороге кухни. «Я серьезно». «Слушаю тебя», — сказала она, снимая фартук. Ты можешь побыть с детьми в субботу? Умоляю, скажи, да. Очень жаль, но на субботу я беру отгул. Ты закроешь ресторан? Нет, но ну я занята, и поэтому попрошу малышку, которая у себя поселила, подменить меня. Но только молчи, это сюрприз. А сначала я хочу посмотреть, как у нее получится. Пусть попробует сегодня и завтра. Наверное, что-то очень важное, раз уж ты решилась оставить на кого-то свою плиту. «Куда ты отправляешься?» «А я разве тебя спросила, почему ты хочешь, чтобы я посидела с детьми?» «Ну и везет мне. София уезжает, Антуану нужно за город, тебе еще куда-то. А на меня всем плевать». «Я счастлива, что ты наконец-то начал ценить свою лондонскую жизнь». «Честно говоря, не вижу связи», — пробурчал Матьес. «Ну как же? Ведь раньше ты проводил все выходные один, И не так ужаловался. А теперь я с удовольствием отмечаю, что когда нас нет, тебе нас не хватает. Ты меняешься на глазах. и Ивона, ты должна мне помочь. Это вопрос жизни и смерти. Найти в четверг няню, которая посидит с детьми в субботу? Ну, ты оптимист. Ладно, катись отсюда, у меня полно работы. Я подумаю, как тебе помочь. Матясь поцеловал Ивону. «Не говори ничего Антуану, я на тебя рассчитываю». «Ты просишь посидеть с детьми, потому что опять собираешься на распродажу старинных книг?» «Ну да, что-то в этом роде». «Тогда, я, возможно, ошиблась, и ты не так уж изменился». В конце дня Матиасу позвонила Ивонна и сказала, что ей, кажется, удалось отыскать редкую жемчужину. Бывшая директриса школы Даниэль отличается резким характером но заслуживает полного доверия. Только у нее есть одно непременное условие. Она должна познакомиться с отцом, прежде чем согласиться посидеть с детьми. Завтра она заглянет к нему в магазин, и если им удастся договориться, то выходные она берет детей на себя. Матесс осведомился, можно ли рассчитывать на ее сдержанность. И она даже не удостоила его ответом. Даниэль была одной из трех ее лучших подруг и не из тех, кто распускает язык. «А ты не знаешь, она разбирается в привидениях». «Что?» Ничего, так мелькнула одна мысль. К дверям школы Маттиас прибыл в таком радужном расположении духа, что ему пришлось взять себя в руки и напустить на себя серьезный вид, когда прозвонил звонок. Когда они все вместе пришли в книжный магазин, Эмили сразу заподозрила неладное. Во-первых, отец и слова не вымолвил с момента их прихода, Во-вторых, напрасно он делал вид, что с головой ушел в книгу. Она прекрасно видела, что это чистое притворство. Он уже десять минут читал одну и ту же страницу. Пока Луи сидя на табурете, листал комиксы, она обошла кассу и уселась папе на колени. «У тебя неприятности?» Маттеус отложил книгу и растерянно посмотрел на дочь. «Не знаю, как вам об этом сказать. Луи забыл про комиксы и навострил слух». «Думаю, нам придется отказаться от поездки в Шотландию», с удрученным видом объявил Матес. ну почему горестно вскричали дети?» «Это отчасти моя вина. Когда я заказывал торт, он не уточнил, что с нами будут дети». «Но ведь это не преступление», — сразу ощетинилась Эмили. «Почему это они нас не хотят?» «Существуют правила, на которые я не обратил внимания», — простонал Матес. «Какие?» — спросил, в свою очередь, Луи. «Они принимают детей, но только при условии, что те прошли курс по изучению привидений. Таково требование правил безопасности. Организаторы не хотят рисковать». «Но ну, мы же можем почитать книжки», — предположила Эмили. «Здесь у тебя наверняка что-нибудь есть, верно?» «Мы уезжаем через три дня. Боюсь, вам не хватит времени подтянуться». «Папа, ты должен придумать какой-нибудь выход». Решительно потребовала девочка. «Какая ты смешная. Я только об этом с утра и думаю. Или тебе кажется, что я опустил руки? Я весь день голову себе ломал, пытаясь найти выход. Ну и как? Нашел?» Влез Луи, который больше не мог усидеть на месте. «Вроде бы есть одна мысль, но я не знаю. Говори скорее. Если мне удастся раздобыть преподавателя по приведении ведения...» «Вы согласитесь потратить всю субботу на ускоренный курс?» Дружная «да» грянула в ответ, и Луи и Сэмили кинулись искать по полкам тетрадки на пружинках, обязательно в клеточку, фломастеры и цветные карандаши, на случай, если будут практические занятия. «Да, и последнее, самым торжественным тоном, на который только был способен, заявил Матес. «Антуан так вас любит!» что волнуется из-за любого пустяка. Поэтому ни полслова не должно дойти до его ушей. Операция «Язык за зубами». Иначе, если он узнает, что у организаторов есть какие-то сомнения по части безопасности, он тут же все отменит. Так что пусть это останется строго между нами. «Но ты уверен, что после этого курса по привидениям они нас примут?» — забеспокоился Луи спросил моей дочери, как здорово я все устроил, когда мы ходили смотреть динозавров. Мы в надежных руках будь уверен, подтвердила Эили с абсолютно уверенным видом. После той истории с планетарием все хотят, чтобы я стала старостой класса. В тот вечер нтонан не заметил заговорщицких перемигиваний, которыми обменивались Матиас и дети. они все сделали по дому. Ануан решил, что семейная жизнь становится Все приятнее и приятней. Что до Матеса, он не слышал ни слова из тех похвал, на которые не скупился Антуан. Мыслями он был далеко. Им осталось регулировать одну маленькую деталь с подругой Ивоны, и тогда он тоже сможет спланировать свой субботний день. Сидя за стойкой с карандашом в руке, Иэнни просматривала объявление о приеме на работу. Ивона принесла ей кофе и попросила уделить минуту внимания. Молодая женщина отложила газету. Ивона хотела попросить Энью об одной услуге. «Поможешь мне сегодня в ресторане? Я заплачу, разумеется». Энья направилась к платяному шкафу. «Это честь для меня». Энья, прекрасно знавшая, где в этом доме платяной шкаф, нашла фартук, надела его и немедленно принялась накрывать столы в зале. Впервые за многие годы и Вона смогла спокойно провести все утро на кухне. Едва заслышав колокольчик у входной двери, она отрывалась от сковородок, и каждый раз оказывалось, что не уже приняла заказ, а то и обслужила клиента. Девушка ловко управлялась с кофеваркой, хлопала дверцами холодильника в баре с сноровкой настоящего профессионала. К концу смены его Вона приняла окончательное решение. Энни обладала всеми необходимыми навыками, чтобы подменить ее в субботу. Она была обходительна с клиентами, умела без всякого шума поставить на место тех, кто забывал о правилах вежливости, и даже, о чудо, умудрилась избавить Ивонну от излишнего внимания Маккензи, который, кстати, сегодня был не в лучшей форме. Матьес, забежавший выпить кофе, поболтал с новой официанткой. Он был уверен, что где-то я уже видел. Если это такой способ заигрывания, заметила его она как бы про себя, то он несколько запылился. Уже в ее время мужчины изобретали менее глупые предлоги, чтобы завести разговор. Матте с жаром поклялся, что дело вовсе не в этом. Он и в самом деле был уверен, что где-то встречал Энию. Она прервала его, указав на стрелки настенных часов. Он же опаздывает на встречу с Даниэль. Матиас поспешно вернулся в магазин. От своей прежней должности директрисы школы Даниэль сохранила властный тон и безукоризненные манеры. Она вошла в магазин, стряхнула на коврик капли влаги зонтика, взяла журнал с газетной стойки и решила понаблюдать за Матиасом, прежде чем представиться. Этот метод она применяла на протяжении всей своей карьеры. После уроков она наблюдала за поведением родителей на школьном дворе и часто узнавала гораздо больше, чем из разговоров с ними на родительских собраниях. Она любила повторять. «Жизнь никогда не предоставляет нам второй возможности составить первое впечатление». Когда она решила, что увидела достаточно, то подошла к Матиасу и сказала, что она и вонны». Он повел ее в заднюю комнату, чтобы спокойно ответить на все вопросы, какие только придут ей в голову. Да, Эмили и луис совершенно замечательные и прекрасно воспитаны. Нет, ни у одного из них нет проблем с послушанием. Да, он впервые обратился к услугам няни. Антуан был против. Кто такой Антуан? Его лучший друг и крестный отец Эмили. Да, мама работает в Париже. О да, очень жаль, что они расстались. Конечно, для детей это особенно тяжело, но главное, чтобы они чувствовали родительскую любовь. Нет, они не слишком избалованы. Да, они хорошие ученики, очень прилежные. Учительница Эмили считает, что у нее склонность к математике. Учительница Лы... К сожалению, он пропустил последнее родительское собрание. Нет, он не опоздал, просто ребенок забрался на дерево, ему пришлось его снимать. Да, странная история, но главное, что никто не пострадал. Нет, никакой особой диеты у детей нет. Да, они едят сладости, но только в разумных количествах. Эмили учится играть на гитаре, на курсах. Не надо беспокоиться, она никогда не репетирует по субботам. Заметив, как Маттиас грызет ногти, Даниэль не сумела сохранить серьезное выражение лица. Она достаточно его помучила, Теперь будет над чем посмеяться вместе с Ивонной, когда она перескажет ей всю беседу, как они с самого начала и договорились. «Почему вы смеетесь?» — осведомился Матес. «Не знаю, с какого момента мне стало трудно сдерживаться. Когда вы оправдывались за сладости или когда рассказывали историю с деревом?» «Ладно, хватит небылиц, раз Луисон Антуана...» То, как я представляю, имя ли ваша дочь, я не ошиблась. «Вы знаете Антуана?» — с ужасом спросил Матьес. «Я одна из трех лучших подруг Ивонны, и нам случается время от времени поболтать о вас. Так что да, можно сказать, что я знаю Антуана. Но не волнуйтесь, я буду нема, как могила». Матьес затронул вопрос оплаты, но для Даниэль было достаточно удовольствия провести день Сэмми Лилуи. Бывшая директриса очень горевала, что у нее нет внуков, и никак не могла простить своему сыну такого свинства. Маттиас мог располагать свои субботы со спокойной душой. Даниэль сумеет превратить для детей этот день в нечто захватывающее. Захватывающее? Возможно, у Маттиаса есть идея, как сделать его незабываемым. Бывшая директриса школы нашла эту идею просто потрясающей. Больше того, дать детям некоторое представление о тех местах, которые им предстоит посетить, — это очень правильно. Она хорошо знала Англию и несколько раз бывала на северо-шотландском Нагорье, но что именно имеет в виду Матес под курсом по привидениям. Матес направился к полкам и вернулся с несколькими книгами в толстых переплетах. «Шотландские легенды», «Озерные привидения Шотландии», «Маленький Мактимит», «Путешествие маленьких привидений в Шотландию». «Со всем этим вы будете во всеоружии», — заявил он, выкладывая стопку перед ней. Он проводил ее до дверей магазина. Это подарок от фирмы, а главное, не забудьте о письменных ответах на вопросы в конце дня. Даниэль вышла на улицу с кучей пакетов, и столкнулась с Антуаном. «Какая закупка!» — присвистнул Антуан, заходя в книжную лавку. «Чем могу вам помочь?» — вопросил Матьеус самым невинным видом. «Я завтра уеду с позаранок. Ты уже продумал, чем вы с детьми будете заниматься?» «Все в порядке», — заверил Матьеус. Вечером Матьеусу стоило неимоверных усилий усидеть за столом во время ужина, под предлогом, что ему нужно подняться за свитером, «В доме жутко холодно, правда?» Он уединился и прочел послание Одри. «Все выходные работаю в монтажной». Позже, вернувшись в свою комнату, кажется, радиобудильник зазвонил наверху, слышите? Он выяснил, что ей придется перемонтировать весь материал, отснятый во время их лондонской эпопеи. «Мой техник волосы на себе рвет, все съемки в кадре». Десять минут спустя, запишись в ванной, Он выразил одрисовое недоумение. Клянусь, видоискатели камеры, все было отлично. Вечерняя смена заканчивалась. Ивана вздохнула с облегчением и заперла дверь за последним клиентом. За стойкой Энни мыла стаканы. «Вечер прошел хорошо, на ваш взгляд?» спросила молодая официантка. «Тридцать заказов совсем неплохо для вечера пятницы. Дежурное блюдо еще осталось. Все продано. Значит, отличный вечер. Завтра ты прекрасно справишься, заверила Ивона, собирая со столов приборы. Завтра я беру отгул и оставляю ресторан на тебя. Правда. Не ставь бокалы на ножках на эту полку, они дребезжат, когда включена кофеварка. Мелочь для сдачи в ящике кассы. Завтра вечером возьми всю выручку к себе в комнату. Я обычно здесь ее не оставляю, кто знает. «Почему вы мне так доверяете?» «А почему я не должна тебе доверять?» Удивилась Ивана, подметая пол. Молодая официантка подошла к ней и отобрала метлу. «Выключатели вон там, во встроенном шкафу. Я пошла спать». и она поднялась к себе в комнату, быстренько совершила вечерний туалет и легла. Уютно устроившись под одеялом, она прислушалась к звукам, доносящимся из ресторанного зала. Иня разбила стакан. И вон улыбнулась и выключила свет. Антуан отправился в постель одновременно с детьми. Спать ему оставалось совсем немного. Матяс, заперся у себя в комнате, и продолжал обмениваться сообщениями Содри. Ближе к одиннадцати она предупредила его, что спускается в кафетерий. Столовая располагается в подвале, и там он связаться с ней не сможет. А еще она добавила, что тоже мечтает оказаться в его объятиях. Маттиас открыл платяной шкаф и выложил на кровать все свои рубашки. После множества примерок он остановил выбор на белый с отложным воротничком, а нашла ему больше всего. Софи заперла небольшой чемодан, пристроенный на стуле, взяла билет на поезд, проверила время отправления и зашла в ванную. Подошла к зеркалу, внимательно вгляделась в свое лицо, высунула язык и состроила гримаску. Надела майку, висящую на вешалке за дверью, и вернулась в комнату. Поставив будильник на нужное время, она улеглась в постель, погасила свет и взмолилась, чтобы сон пришел побыстрее. Завтра ей нужно хорошо выглядеть, и главное, никаких кругов под глазами. Поправив очки на кончике носа, Даниэль склонилась над толстой тетрадью, прошитой проволочной спиралькой. Она взяла линейку и желтым маркером подчеркнула название главы, которое только что переписала. Второй том шотландских легенд лежал прямо перед ней в центре письменного стола, и она вслух зачитала третий абзац страницы, на которой он был открыт. Эмили тихонько отворила дверь, на цыпчиках перебежала через лестничную площадку и поскреблась в дверь Луи. Мальчик появился на пороге в пижаме. Осторожно ступая, она потянула его за собой по лестнице. Оказавшись в кухне, Луи приоткрыл дверцу холодильника, чтобы им светил хоть лучик света. Со всеми мыслимыми предосторожностями дети накрыли стол к завтраку. Пока Эмили наливала в стакан апельсиновый сок, раскладывала перед тарелкой коробки с различными хлопьями, Лайя устроился за письменным столом отца и положил пальцы на клавиатуру. Наступал самый опасный момент всей операции, и он зажмурился, нажимая на кнопку «Печать», молясь изо всех сил, чтобы стрёк от принтера не разбудил обоих отцов. Текст показался ему идеальным. Он сложил листок вдвое, чтобы тот стоял с таймя на столе, и передал его Эмиле. Кинув последний взгляд, чтобы удостовериться, что все сделано как надо, дети поднялись обратно и улеглись спать.